Глава 42. Скарлет. Один миг, и всё в этом мире изменилось. Я еще никогда не видела нашего отца таким потрясенным. Понять его я могла. Не так-то легко переварить известие о том, что у твоей покойной жены, оказывается, есть сестра, о которой ты и понятия не имел. «Очень приятно с вами познакомиться», сказала тётя Сара после того, как Айви представила ее. «Приятно, как же», — подумала я так может говорить только тот, кто не знает нашу мачеху. «Для меня большая честь после стольких лет познакомиться, наконец, с вашими чудесными девочками», продолжила Сара. «Хочу сказать, что буду рада всегда, в любое время видеть их в своем доме». «Ну, я не знаю», — начал отец, но Эдит поспешила перебить его. «Это, пожалуйста, это сколько угодно. Пусть они хоть постоянно у вас живут». Она улыбнулась, не разжимая губ. «Я уверена, что и они будут в восторге, да, девочки?» Я решила не обращать внимания на эту жабу ядовитую, даже если она и была сейчас права, и сказал «Мы тоже всегда будем рады видеть вас, тетя Сара». «Вот и прекрасно!» — улыбнулась наша новая замечательная тетя и обернулась к нашему отцу. «А с вами, Мортимер, мы могли и вовсе никогда не встретиться, хотя очень много о вас знаю». Я очень надеялась увидеть вас здесь сегодня, потому что хочу вам кое-что показать. Она опустила руку в свою сумку и вынула оттуда связку пожелтевших писем. Эти письма я получала от своей покойной сестры, от вашей жены. Многое в них может вас удивить, однако я полагаю, вы должны знать правду. Отец осторожно взял в руки пачку старых писем, болезненно наморщил лоб вглядываясь в знакомый почерк своей жены. «Айда?» — спросил он. «Но кто такая Айда?» Тетя Сара легонько похлопала его по тыльной стороне ладони и сказала. Пойдемте, Мортимер, нам о многом нужно поговорить». И она отвела его в сторонку, а наша мать их смотрела им вслед. Я же была счастлива, наблюдая за выражением ее лица. Она готова была лопнуть от злости, Или сама себя задушить. Итак, теперь наш отец узнал всю правду. Что он при этом думал, я не знаю. Но в том, что теперь уже никогда ничего не будет по-старому, была уверена. Тетя Сара пригласила нас бывать у нее. И это было такое счастье. А потом она познакомилась тут же в театре с тетушкой Фэбой, И они сразу очень понравились друг другу. И тетя Сара пригласила тетушку Фебу, бывать у нее. Услышав это, Айви едва не пустилась в пляс от радости. Увы, счастье не может длиться вечно. И вскоре пришла пора прощаться. Раскланившись со всеми, мы с Айви и Ариадной забрались в автобус и покатили в Руквуд. Вскоре сестра и Ариадна уснули, привалившись с двух сторон к моим плечам, а я молча смотрела на проплывающие за окном уличные фонари и усеянные звездами Черное ночное небо». Не могла я уснуть и тогда, когда мы вернулись в свою комнату номер 13. Моя голова пылала от переполнявших ее мыслей, и тогда я решилась на то, чего не делала ни разу за всю последнюю четверть. Вышла за дверь нашей комнаты посреди ночи. Я брела по пустынным коридорам, спустилась по лестнице. Я шла вроде бы совершенно бесцельно, однако ноги сами привели меня к двери танцевального класса. Газовые светильники были потушены, но я достала из ящика с припасами несколько свечей, нащупала коробок спичек, который всегда лежал на медном подсвечнике возле двери, и зажгла их. Мадам Зельда и мисс Финч. Мне показалось, что они помирились и даже разговаривали друг с другом вчера вечером, хотя подругами им, наверное, уже не стать. Вернется ли мисс Финч на работу в нашу школу? Этого я, разумеется, не знала и знать не могла. Да и стоит ли ей возвращаться? Ведь с этим местом у нее связано столько неприятных воспоминаний. Во всяком случае, я не стала бы упрекать мисс Финч, если бы она нашла себе работу в какой-нибудь другой школе. Более спокойной, что ли. Впрочем, я, конечно, буду очень рада, если она останется. Я стояла в мерцающем свете зажженных свечей и смотрела на свое отражение в зеркале. Отражение, в свою очередь, наблюдало за мной из глубины стекла. Итак, в зеркале была я. Девочка, которая вроде бы умерла. Девочка, которая оказалась в сумасшедшем доме. Девочка, которая потом вернулась и в конечном итоге спасла эту школу от гибели. А еще погубила свою балетную карьеру, — подсказал спрятавшийся у меня в голове ехидный голосок. «Господи, какой же я была идиоткой! И зачем мне нужно было задираться с пенни? Будь я умнее, станцевала бы Аврору в спящей красавице!» «Что ж», — подумала я, — «не удалось станцевать Аврору на сцене? Станцую ее сейчас здесь, в последний раз». И я начала танцевать. На этот раз мои пируэты были безупречны. Я не знаю, сколько времени я танцевала, прежде чем опустилась на холодный пол, и заплакала. Разные мысли навалились на меня. Кто я на самом деле? Что это такое было со мной? Какие еще переделки ждут меня впереди? А затем я вдруг услышала голос. «Выше нос?» Я подняла голову. «Айви». Она стояла и с улыбкой смотрела на меня. «Как ты...» — начала я. «Я знала, что ты ушла», — пояснила она. Привыкла замечать это еще с прошлой четверти. «Эй!» — сказала я, вытирая слезы. «Учти, я не плакала». «А разве нельзя поплакать?» — пожала плечами Айви. «Иногда это очень даже полезно. И кто я такая, чтобы осуждать тебя за то, что ты плачешь?» Я шмыгнула носом и обхватила руками колени, продолжая сидеть на полу. Вокруг нас мерцали свечи. «Что случилось-то?» — спросила сестра, и мы с ней встретились глазами в зеркале. «Зачем ты спустилась сюда?» Я слегка замялась, подыскивая нужные слова. «Все изменилось, Айви. Все, что началось с мисс Фокс, все, что было с ней связано, закончилось. Теперь мы знаем всю правду». «И оказались на распутье», — задумчиво продолжила Айви. Там, где кончается одно и начинается другое. «Скарлетт, прости. Мне очень стыдно, что я скрывала от тебя. Ну, насчет пенни, понимаешь? Я больше никогда не буду так делать». «И ты меня прости», — улыбнулась я. «Прости, что не поверила тебе сразу насчет мисс Фокс. И вообще за все глупости, которые я делала. Знаешь, мне очень грустно, только я сама не понимаю, от чего». Я тяжело вздохнула. Обычно я никому не открываю своих чувств, но Айви другое дело. Она моя сестра, от нее у меня секретов нет. Я чувствую, что не могу больше собой управлять, и что вот-вот что-то должно случиться. «Да случится может что угодно и когда угодно», — легко согласилась Айви. «Только это совершенно не важно». Она протянула мне руку, и я с помощью сестры поднялась на ноги. «А знаешь, почему это совершенно не неважно?» — спросила сестра. «Потому что мы с тобой всегда будем вместе, что бы ни случилось». Я смотрела на нее лицом к лицу, и это было так, словно видишь свое отражение в зеркале. Она была права. По моему лицу медленно расплылась улыбка, и я поняла, что прежняя, отошедшая ненадолго куда-то в сторону Скарлетт, вернулась. Теперь, зная, что рядом со мной моя сестра, мне все стало по плечу. «Потанцуем!» — предложила я. И в слабо освещенном свечами балетном классе посреди глухой ночи Айви улыбнулась мне в ответ. А потом мы начали свой танец в темноте.